Глава 61. Вердикт. сетарфао «У страны обвинения есть вопросы?» – уточнил председатель и, получив отрицательный ответ, обратился к отцу. «У страны защиты есть вопросы?» «Есть, Ваша честь», – сказал отец, занимая трибуну. «Сетарфау, расскажите нам, как вы познакомились со своей игней?» – попросил папа. «Это было в баре». Я заметил ее, танцующую с подругами. Ответил я, не понимая, к чему отцу эти подробности. «Вы утверждаете, что Амали танцевала в кругу девушек? К какой расе они относились?» Поинтересовался отец. «Бармен, обслуживавший меня, сказал, что они землянки. Девушки что-то отмечали, по-моему, выпускной», – припомнил я. «Как представилась вам наследница клана аэра Задал следующий вопрос папа. Амали Райс, коротко сказал я. Был ли на девушке браслет наследницы или другое статусное украшение, позволяющее определить ее иберийское происхождение? Дотошно да выяснял папа. Нет, не было. Амали сама не знала о своих корнях, пока случайно не надела браслет наследницы, сообщил я, не понимая замысла своего родителя почему все это представление, Ваша честь? Даже если Сетарфао не знал, вернее, не мог знать о наличии у потерпевшей связи с Пиросом, то это все равно не отменяет того, что он провел ритуал незаконно», – возмутился Филис Сойвен. «Действительно, господин Раэм, переходите уже к сути дела», – поторопил отца судья шас «То есть все присутствующие признают, что на момент знакомства с Сетарфао...» Искренне полагал, что перед ним представительница цивилизации гуманоидов с планеты Земля. Зачем-то допутывался отец. «Да, Сезар, мы все согласны с тем, что твой сын искренне заблуждался относительно происхождения девушки». Снова влез в ход судебного процесса Сойвен, за что получил замечание и штраф от секретаря. «Мы признаем», – подтвердил судья Шиас с интересом, глядя на отца. «На заре нашей цивилизации пирианцы не были мирным народом и вели захватнические войны с целью поиска пригодных для проживания планет и генетически совместимых рас», – изрек отец, вызывая возмущенный гул со стороны обвинения. «Какое это имеет отношение к делу?» – выкрикнул Элиас Рош, за что тоже получил выговор от строгого блюстителя судебного протокола. «Это имеет прямое отношение к делу». «Так вот, в те времена был принят закон об экспансии. Согласно этому уложению, любой глава круга имеет право на захват и принудительное единение с представительницей иной цивилизации», – произнес отец. Зол взорвался возмущением, а я замер, боясь поверить в свою удачу. «Что за чушь? Мы цивилизованная раса и не живем по каким-то диким законам!» громче всех кричал Филис не боясь очередного штрафа. Как бы то ни было, а закон об экспансии не отменен, а значит, действителен и имеет полную юридическую силу, и, исходя из его положений, Сетер Фау не совершил ничего противоправного, связав Амали Райс нерушимыми узами со своим кругом, – возразил отец, вызывая новую волну бурных дискуссий. «Тишина!» – крикнул Шиас, призывая всех к порядку. «Страна обвинения просит слова», – обратился хитрый Элиас Рош. «У вас есть такое право, слушаю», – судья предоставил ему возможность высказаться. «Мы понимаем, что ввиду выяснившихся обстоятельств не можем обвинить Сетара Фао в нарушении закона, но все же девушка оказалась не просто частичной пирянкой, а единственной наследницей великого клана аэра и ее права ущемлены», – заявил Рош. «К сожалению, у нас нет возможности сейчас услышать саму Амали фао, Но у нас есть многочисленные видеосвидетельства того, как сильно она любит своих супругов. Если суд позволит, я хочу предоставить вам запись моей беседы с наследницей аэра Именно эта девушка убедила меня выступить защитником моего сына в суде», сказал отец. Судья Шиас кивнул, и перед нами появилось изображение Амали. Девушка спорила, гневалась и доказывала моему родителю свою точку зрения с такой самоотверженностью и яростью, что глаза непривычно защипала. Пришлось несколько раз моргнуть, чтобы не показать свои слабости перед пирами, собравшимися в этом зале. Несколько секунд после пронзительной речи Ами все молчали, а потом слово снова взял Элиас Рож. «Мы видим, что Амали приняла новый круг и полюбила, что естественно для женщины». Но все же совет попечителей считает, что единственная наследница крови Аэра нуждается в дополнительной защите. Кто лучше всего может соблюсти интересы жены внутри круга, как не еще один супруг? Мы предлагаем обязать клан Фау принять еще одного побратима, выбрать его из числа кандидатов, предложенных старшими ветвями правящих кланов. Девушка была многого лишена из-за недоразумения предшествовавшего ее единению, поэтому это будет справедливо». «Возражаю», – выкрикнул отец. «Возражения не принимаются. Требования Совета Попечителей будут учтены. Суд готов вынести вердикт», – громко произнес Шиас. «Решено. Сетара, Рейлина и Таркаса Фау по обвинению в противоправном единении Сомали-Аэра оправдать» ходатайство Совета Попечителей об увеличении круга Фау за счет одного из предложенных кандидатов удовлетворить. Срок исполнения этого требования – один год», – провозгласил судья Шиас, удаляясь из зала. «Что мы с этим будем делать? Как объясним все о Мали спросил Таркас, пока конвой снимал с нас магнитные ограничители. «Сначала надо ее найти», – ответил я, спеша к отцу ожидавшему нас у выхода из зала.